Глава 5. Политика воды. Сила ландшафта. В конце бронзового века катаклизм, вызвавший крах великих держав Ближнего Востока, затронул также и Элладу, мир древних греков. Температура поверхности моря и количество осадков понизились. Засушливость увеличилась. На смену ахейским племенам пришли дарийские. К 12 веку до нашей эры Рухнула микенская цивилизация, строившая циклопические дворцы. Население сократилось, сельское хозяйство едва обеспечивало пропитание. Города, которые зависели от излишков производства, оказались нежизнеспособными, и Греция погрузилась в темные века. Ситуация стала меняться примерно в девятом или восьмом веках, когда население стало расти. а сельское хозяйство снова активизировалось. В своей поэме «Труды и дни», написанной в конце VIII века до нашей эры, Гесиот описывал свое хозяйство, способное прокормить шесть человек, включая трех рабов и нескольких животных. Это были признаки того, что земледелие начало развиваться и давать больше продукции. Аналогичные намеки можно обнаружить и в других текстах того периода. В гомеровской Одиссее, которая рассказывает о бронзовом веке, но, видимо, отражает знания времен Гесиода, есть эпизод: Одиссей отправляется к отцу Лаэрту и находит ухоженное хозяйство с множеством работников. Сам Лаерт обкапывал саженец, а раба Леона отправили собирать камни для подпорной стены. чтобы укрепить виноградник упоминание подпорных стен говорит об экспансии земледельцев на склоны холмов сельское хозяйство расширилось и могло посягать на малоплодородные земли греция возродилась среди отношений этого общества с водой важнейшим наследием древности стала высшая абстракция форма политических учреждений те институты что появились в греческом мире, сохранялись и развивались со временем. Греческая история воды была прежде всего политической. И в Греции, и позже в Риме появились институты для управления последствиями оседлого образа жизни в мире движущейся воды для общества, организованного вокруг идеи индивидуальной свободы. Греция породила словарь и некоторые идеи, которые используются до сих пор. Рим усвоил эти интеллектуальные традиции и создал гражданские институты, которые впервые поставили свободу граждан в центр целей государства. Такие институты имеют исключительное значение для истории воды. Они развивались в условиях относительно благоприятной средиземноморской гидрологии, однако в итоге разошлись по всему миру, выйдя далеко за пределы первоначальной среды. Сегодня их следы можно найти практически в каждой политической системе. Именно через эти институты, модернизированные для обществ, которые, к счастью, распространяют идею гражданства на всех, а не только на мужчин, как это было в Элладе и Риме, слышен сегодня голос античности. Античные поселения кристаллизовали формальные границы между личной свободой и общественной пользой, установив государство в качестве посредника между ними. Они определили права и обязанности граждан. В истории Греции власть впервые влилась в общество. При этом политическое значение приобрел опыт использования воды отдельными людьми. По мере того, как власть не сходила по цепочке институтов управления, она отображалась на аграрном богатстве, цементируя связи между политической властью и экономикой сельского хозяйства. Земледелец был богат благодаря своим хорошо орошаемым землям. Он имел политическое влияние, потому что мог распоряжаться продукцией этих земель по собственному усмотрению. В немалой степени это стало возможным в силу греческого ландшафта. Не то чтобы ландшафт все это гарантировал, похожие условия были и в других местах, но аналогичных институтов там не появилось. Но это, вероятно, было пусть и недостаточным, но необходимым условием. Греция находится на стыке трех тектонических плит евразийской, африканской и анатолийской. что делает ее самой геологически активной областью в Европе. Подъемы создают трещины в скалистом ландшафте, состоящем в основном из известняков и мраморов. В этом сильно фрагментированном карбонатном карстовом ландшафте вода стекала в море через овраги, карстовые воронки, подземные каналы и трещины. Вода могла перемещаться. а это давало возможность сообществам сосредотачиваться в долинах. Они группировались в городах, где водоснабжение зависело от резервуаров и подземных туннелей. Это была эпоха полисов, греческих городов-государств. По сравнению с огромными плодородными равнинами Ближнего Востока, греческая география была ограниченной. Здесь не было больших аллювиальных равнин, а мелкие багарные участки окружали холмы и горы. Однако это давало возможности индивидуальным собственникам. Взаимодействие с водой в Греции по определению было мелкомасштабным. В историях Гесиода и Гомера бросается в глаза следующее. Чтобы управлять водной средой, нет необходимости в государстве. Боги не управляют никакими каналами. Расписание разливов для обеспечения плодородности не определяется божественной волей. Земледелец мог обрабатывать свою землю и решать конкретные проблемы с нею, не прибегая к коллективной помощи. Это не означает, что гидрология Греции не была сложной. Просто эта сложность проявлялась по-разному. Для крестьян, полностью зависящих от осадков и изолированных от других сообществ и рынков, Относительно небольшое изменение климата может обернуться катастрофой. Геродот описал, как на острове Тира, Санторин, 7 лет не было дождей. В седьмом веке до нашей эры люди бежали на запад, поселившись в Кирене на территории современной Ливии. Такая история не была уникальной. Фактически комбинация роста населения и ограниченных природных ресурсов заставило многих греческих земледельцев искать себе новые места. По всему Средиземноморскому побережью осадков, как правило, хватало, чтобы поддерживать сочетание багарного земледелия, садоводства и скотоводства. Карст тоже не был редкостью. Таким образом, греки выискивали в других частях Средиземноморья знакомую геологию и климат и воспроизводили свое прежнее жилье. За относительно короткое время греки распространили свою модель полиса по побережью от Корфу на западе до Эгейского побережья современной Турции, от Крита на юге до бухты Золотой Рог и Черного моря, добавив города в Сицилии и Северной Африке. По мере экспансии добавлялись пахотные земли. Из-за рассредоточенности колоний Рост продуктивности шел рука об руку с расширением торговли и повышением специализации. Греческий мир оказался успешным. Между VIII и III веками до нашей эры среднее потребление увеличилось примерно на 50-100%, а население выросло почти в десятеро, с полумиллиона примерно до 4 миллионов. Однако самым значительным преобразованием стали политические трансформации. Полис был не просто физическим местом, это был коллектив граждан. Его моральные границы были важны так же, как территориальные, что имело решающее значение для истории воды. Подъем земледелия Интенсификация греческого земледелия привела к неожиданной эволюции общества. Появление в VIII столетии до нашей эры фаланги, самой эффективной боевой силы древности, полностью изменило роль земледельца в обществе. Бронзовый век был эпохой, когда гомеровские вожди вели отряды плохо экипированных крестьян. Напротив, фаланга опиралась на дисциплинированное взаимодействие тяжело вооруженных гоплитов, пехотинцев, вооруженных копьем и большим круглым щитом. Поскольку гоплит должен был иметь собственное оружие, в фалангу не могли попасть люди из беднейших слоев общества. Металлы, появившиеся благодаря средиземноморской торговле, были для этого слишком дорогими. Военная мощь государства стала зависеть от достаточного числа людей, которые были настолько состоятельны, что могли позволить себе требуемое снаряжение, то есть людей которые могли использовать возможности небольших багарных участков для производства излишков. Земледельцы стали главными действующими лицами в военной структуре греческого полиса. Такая важная военная роль не могла не сопутствовать большей политической силе. В конце концов, эффективность фаланги заключалась в том, что гоплиты защищали полис не как место, а как сообщество граждан, Это были моральные обязательства. Аграрии и гоплиты, те, кого Аристотель считал величайшим источником стабильности при любой форме правления, стали политической силой. Путь, которым они следовали, чтобы обрести политическую власть, станет движущей силой реформ. В тот архаический период власть была сконцентрирована в руках аристократических семейств, без институтов. которые могли бы опосредовать их притязание, гоплиты были подвержены популизму. Их политические требования взяли себе тираны. Военачальники, обещавшие вырвать у аристократии контроль над полисом в обмен на власть. С точки зрения современности процесс знакомый. Автократы приходят к власти за счет обещаний фермерам. И точно так же, как и сегодня, им удавалось преуспеть, после чего они напрасно тратили колоссальные ресурсы, отвлекая людей тщеславными проектами и ошибочной политикой. Такие тираны, как Фидон в Аргасе, Кипсел в Каринфе или Песестрат в Афинах, часто оказывались жестокими деспотичными правителями, которые после получения власти урезали права свободных людей. Они использовали власть в основном для того, чтобы удержать ее. Например, поскольку тираны часто были покровителями искусств, люди стекались в города, привлеченные возможностями двора и агоры. Агора – рыночная площадь в древнегреческих полисах, место общегражданских собраний. Однако по мере увеличения городского населения остро вставала проблема снабжения людей водой. Поэтому для сохранения мира и стабильности городов тираны вкладывали средства в инфраструктуру водоснабжения. В Афинах тираны VI века дали городу водопровод и систему фонтанов. А на острове Самос, недалеко от берегов нынешней Турции, тиран Поликрат приказал инженеру Эвполину построить водовод для подачи воды в город, туннель, ведущий сквозь гору Кастра. Такая инфраструктура помогала легитимизировать центральную власть. Однако создать стабильную аграрную систему тираны не смогли. Чтобы предотвратить переезд всего сельского населения в город, некоторые тираны давали аграрные суды и вели программы общественного строительства. Они расширяли производство и торговлю с другими городами, чтобы люди были довольны. Например, в Афинах резко выросло производство аттических ваз, чрезвычайно популярных по всему Средиземноморью. Однако их политика экономического развития, если ее можно так назвать, оказывалась в значительной степени неэффективной из-за потребностей автократического государства, Они стоили дорого. Чтобы покрывать непомерные расходы на двор, Тиранам приходилось брать существенные подати с сельскохозяйственного производства. Эти подати, в свою очередь, заставляли более богатых землевладельцев переключаться с производства зерна на более прибыльное масло и вино. При этом виноград и оливы требовали даже меньше труда. В Афинах, где земли были не такими плодородными по сравнению с другими территориями, Многие мелкие землевладельцы занялись морскими грузоперевозками или оказанием услуг, что вынудило государство импортировать зерно из полисов на Черном море. Это, в свою очередь, потребовало флота для защиты судоходных маршрутов, что ускорило переход к более диверсифицированной экономике. Централизация власти и увеличение налогообложения сопровождались экономическим ростом и диверсификацией. Однако внутренняя аграрная модель стала не более, а менее жизнеспособной. Давление на большинство земледельцев возросло так, что стало невыносимым. На смену первым тиранам пришли их дети, вся популярность которых заключалась в том, что они родились в правильной семье. Это портило легитимность тирании. Ни одна из таких династий не пережила одного-двух поколений. Требовалась другая модель. Политическое устройство Спарты. Передача политической власти пехотинцам требовала их вовлечения в политический процесс. Тираны не могли этого сделать. Спарта была одним из уважаемых городов-государств, где никогда не было тиранического правления и где, казалось, удалось разработать надежную систему правления, основанную на общем участии. Фактически этот полис имел самые прочные законы в Греции, и здесь же появилась первая модель политической власти гоплитов. Создание законов Спарты традиционно приписывается политическому деятелю Ликургу, возможно, мифической фигуре. Это была сложная система управления, отражающая элементы монархии, олигархии и демократии. Спартой управляли два царя, обладавших военными и сакральными функциями. Исполнительные функции ложились на эфоров, их избирали все граждане города, но только на один год. Кроме избрания эфоров, собрание граждан могло голосовать за политические предложения, но не имело права обсуждать их или вносить поправки. Большая часть реальной власти принадлежала Герусии. группе из 28 старейшин, которые назначались пожизненно и могли накладывать вето по многим политическим вопросам, что обеспечивало Спарте характерный консерватизм. В Герусию входило 30 человек, указанные 28 старейшин и оба царя. Общество было стратифицированным, полноценные граждане государства назывались спартиатами. Периэки не являлись гражданами Спарты они обладали личной свободой, но не политической властью и жили в поселениях за пределами самого города. Самой многочисленной группой были илоты. Как правило, это были представители покоренных племен, ставшие рабами. Называть илотов рабами упрощение. Древнегреческие авторы эти категории разделяют. Можно считать, что положение илотов было промежуточным между крепостными и рабами. Девять тысяч спартиатов считались равными, они делили права и обязанности гражданина. В частности, все они проходили военную подготовку, а взамен получали земельный надел. О взаимосвязи между этикой спарты, ее политическим устройством и долголетием сказано многое, однако фундаментальными для преуспевания полиса были физические условия. Количество осадков в Греции отличается резким снижением с запада на восток. Спарта получает ежегодно примерно 800 мм воды, вдвое больше, чем Афины. Спарта также обладала доступом к 135 тысячам гектаров хороших сельскохозяйственных угодий в Лаконии и Мессинии. Это в два с лишним раза больше, чем имелось в Аттике, где расположены Афины. Этого было более чем достаточно, чтобы прокормить население полиса. Из-за размера и продуктивности багарного ландшафта и сильного расслоения общества на каждого гражданина, полноправного, приходилось значительное количество ресурсов. В начале V века до нашей эры. Когда в Аттике у большинства граждан было примерно по одному гектару, а несколько тысяч человек обладало пятью, средний землевладелец в Спарте мог рассчитывать примерно на 18 гектаров, а у некоторых было и по 50. Кроме того, большинству греческих гоплитов приходилось совмещать работу и военную подготовку, в то время как спартанские гоплиты полностью посвящали себя войне. а сельскохозяйственным трудом в основном занимались и лоты. Это сделало спартанскую армию самой эффективной в греческом мире, но ценой этого выигрыша были постоянные заботы о социальной стабильности, что требовало значительного контроля. Спартанское устройство признавало важность сельскохозяйственной продуктивности в качестве основания для экономики и как следствие для военных целей. и вознаграждала ее определенной степенью политической активности. Это создало цепочку причинно-следственных связей, которые вели от осадков к производству, военной экономике и политике. Однако вся система основывалась на одном физическом условии, которое разительно отличалось от ситуации рядом с великими реками Месопотамии и Египта. На территории Спарты имелись небольшие реки, Город был построен на месте слияния Еврота и его притока Магулы. Однако эти реки были недостаточно мощными, чтобы разрушить общество. Отдельные люди могли управлять изменчивостью воды в рамках экономики своего хозяйства. Если бы управленческие потребности превышали ресурсы отдельных землевладельцев, если бы для борьбы с природными явлениями требовалась коллективная реакция, то притязания земледельцев на политическую власть оказались бы сильно ослабленными. Нужно уточнить, что распределение воды не было причиной появления в спарте ее политического устройства. В конце концов, в других местах с аналогичными условиями, например, в Северном Леванте, такой политической ситуации не сложилось. Само по себе распределение воды не определяет политические институты общества. Однако отношения общества с водой укрепляют и поощряют определенные черты. Например, если не нужно вводить налоги для работ с ландшафтом, ограничивая масштабы налогообложения административными и военными потребностями, то для экономических ресурсов не нужна сильная централизация, Ситуация с водой в Спарте, как и в большей части Греции, была благоприятной. И поэтому система Спарты позволяла гражданам действовать как независимым личностям, связанным между собой соображениями безопасности и экономическими устремлениями, а не потребностью в коллективной работе для противодействия влиянию водной стихии на ландшафт. Афинские реформы Политические инновации Афин оказались не такими долговечными, как спартанские, но они довели процесс привязки власти к географии до более радикального предела – полного распределения власти между всеми гражданами. Источником для таких нововведений послужил кризис, во многом вызванный географической ситуацией в Афинах. До экспансии по Средиземноморью Афинский полис был закрытой экономикой, в которой цена на зерно росла вместе со спросом. Это, в свою очередь, обеспечивало некоторый уровень доступа к доходам для земледельцев даже в условиях роста населения. Но как только начался импорт из других мест, цены рухнули, вызвав социальный и политический кризис. У колоний часто было преимущество в производстве зерна. Поэтому для внутренних производителей было естественно перейти на более ценные культуры. Виноградом и оливами могли заниматься только богатые люди, поскольку на их выращивание уходило несколько лет, в течение которых нечего было и думать о другой продукции. Для тех, кто зависел от зерновых культур, такой переход был невозможен. Чтобы справляться с неравномерностью осадков и влиянием внешних рынков, мелкие землевладельцы были вынуждены подстраховываться, выращивая все понемногу. Но такая форма снижения рисков обходится большой ценой. Труд не мог специализироваться, потому что для разных культур нужны разные навыки. Продуктивность земли снизилась, потому что земледельцы не могли максимизировать урожайность каждой культуры. Иногда они пытались увеличить количество воды за счет сбора осадков в резервуары или с помощью эпизодических самотечных ирригационных систем. При возможности они даже производили излишки для хранения на следующий год. Но если учесть, что значительная часть сохраненного могла пропасть, это означало отказ от доходов в пользу запасов. Получалась спираль обнищания. Когда мелкие землевладельцы столкнулись с падением доходов, многие из них покупали продукты питания в счет будущих урожаев. Люди давали личные гарантии, что не продадут свою будущую продукцию несколько раз. Однако рано или поздно дожди не выпадали, кредитор требовал долг, и должник терял свободу. Мелкие собственники разорялись. В 594 году до нашей эры Архонтом, высшим должностным лицом в Афинах, стал Салон. Он аннулировал долги и запретил долговое рабство, от которого страдали мелкие землевладельцы. Салон определил права собственности на землю и обеспечил соблюдение границ собственности. Установил полномочия государства как арбитра при перераспределении ресурсов. При его реформах в центре правосудия оказался афинский гражданин. Однако его принципиальным нововведением была связь между политической властью и аграрным благосостоянием людей. Он разделил все население на четыре разряда, которые определялись через сельскохозяйственное производство. Пентакосио-медимны, имевшие ежегодный доход не меньше 500 медимнов зерна, или 500 метретов вина, или оливкового масла, гиппеи, имевшие доходы не меньше 300 медимнов, зевгиты, имевшие доходы не меньше 200 медимнов, феты, имевшие доход менее 200 медимнов, то есть бедные или безземельные. Медимн. Мера объема для сыпучих тел. 52,53 литра. Метрет. Мера объема для жидких тел – 39,46 литра. Такая реформа отделила власть от родословной. Теперь власть определялась материальным состоянием. Это перераспределение возможностей неизбежно отводило географии непропорционально большую роль в определении политических интересов. 2000 квадратных километров Аттики, где находились Афины, были в основном гористыми. Для земледелия годилось всего лишь около трети территории. Такая география поощряла разделение населения, которое распределялось на три части в зависимости от условий, с которыми они сталкивались. Те, кто жил в горах, те, кто жил на равнинах, и те, кто жил на побережье. Владельцы земель на хорошо орошаемых равнинах принадлежали к высшим классам. Население холмов и побережья – к низшим. Структурировав политические институты вокруг имущественных разрядов и фактически вокруг географического расположения, Салон соответствующим образом распределил политические должности и военные обязанности, еще раз подчеркнув, насколько важной была связь военной силы, политической власти И сельскохозяйственного производства для греческих институтов. Первые три разряда могли занимать государственные посты, но только пентакосио-медимны имели право избираться на высшие должности. Феты не могли занимать официальные должности, но имели право участвовать в работе народного собрания и суда. С точки зрения вклада в армию, первые три разряда давали гоплитов. Причем первые два также обеспечивали кавалерию, в то время как из фетов набиралась легкая пехота и личный состав для флота. Отсюда в частности название разряда гипеев, с древнегреческого и певс, конный. Реформы Салона ввели представление, что власть основана на показателях сельскохозяйственного производства, а не на традиционном аристократическом происхождении. Сельскохозяйственное производство, в свою очередь, зависело от распределения осадков по ландшафту. Власть оказалась привязанной к распределению воды. Хотя харизмы салона и хватило, чтобы преобразовать институты, полный переход к демократии занял несколько больше времени. После салона в государстве появилась тирания писистрата, что привело к периоду большей централизации власти и богатства. Писистрат при поддержке народа впервые захватил власть в 560 году до нашей эры. Салон безуспешно противостоял ему, а в 559 году умер. Однако семена географической локализации власти и ее взаимоотношений с водой были уже посеяны. Радикальная демократия, водная республика. Если Салон заложил общие принципы, то Клесфен установил в Афинах радикальную прямую демократию. С 508 года до н.э., когда начались реформы Клесфена, до 322 года до н.э., когда власть захватили македоняне, Афины проводили, пожалуй, самый значимый эксперимент в истории человечества. Клесфен поддерживал некоторые реформы Салона. Собрание всех афинских граждан голосовало по вопросам, касающимся управления государством. А Совет 500, избиравшийся из граждан, разрабатывал законопроекты. Однако Клесфен полностью поменял политическую структуру общества. Салон обратился к функции сельскохозяйственного богатства. Клесфен же фактически прямо занялся географией. Он создал систему из десяти территориальных единиц ФИЛ, каждая из которых делилась на округа, демы. Демы были единицами политического представительства. Теперь существовала небольшая географическая единица, вокруг которой можно было принимать решения. Такая классификация людей не связывалась непосредственно с продуктивностью. Она связывалась с пространственным размещением людей внутри каждой из фил. Эти перемены имели огромные последствия для отношений общества с водой. Дем становился политическим сообществом. Поскольку политические единицы становились все меньше, их способность создавать инфраструктуру или управлять рисками, и без того незначительная, если учесть размер полиса, становилась еще меньше. Такая территориальная фрагментация стала возможной только из-за благоприятного характера водного ландшафта. В случае крупной реки взаимозависимость между людьми, живущими выше и ниже по течению, затруднила бы обращение с отдельными демами как с независимыми центрами власти, если вообще не сделало это невозможным. Экономическое процветание Афин этого периода повысило благосостояние множества людей. В V веке, несмотря на греко-персидские войны и Пелопонесскую войну, афинская экономика росла. Лаврионские рудники в Аттике, крупные даже по сегодняшним меркам, работали на полную мощность, обеспечивая Афинам ресурсы для флота и имперских устремлений. К IV веку до нашей эры дома в полисе были больше, чем современные жилища среднего класса они могли иметь пять или шесть комнат двор фундамент оштукатуренные стены каменные стоки ванны черепичные крыши и водосточные желоба большое богатство способствовало частному решению общественных проблем известно несколько примеров одна надпись прославляет безымянного человека который потратился на водоснабжение в Демикифисее. Сегодня это пригород в 12 километрах к северу-востоку от Афин. В IV веке до нашей эры были построены трубопровод и ограда источника для защиты от животных. В греческом мире можно найти и более масштабные примеры. Примерно в 320 году до нашей эры. Богач Хериферн заключил договор с городом Эретрия на острове Эвбея на эксплуатацию территории малярийных болот к востоку от города. Хериферн мог использовать землю за 30 талантов и сдавать ее в аренду на 10 лет, чтобы возместить расходы по договору. Спущенную воду предполагалось использовать в крупномасштабном ирригационном проекте. Примеры показывают. Насколько далеко заходили афинские эксперименты по преобразованию общества? Хереферн фактически стал партнером эритрийского дема. Политическая система с явными современными чертами предоставления прав голоса открыла двери для решения водных проблем по договору между обществом и отдельными людьми. Афинская система усложняла решение коллективных проблем, в частности связанных с водой, например экономические преобразования которые сопровождали преобразование афинского общества значительно увеличили давление на окружающую среду металлургия гончарство строительство отопление и разумеется судостроение требовали древесины крупномасштабная вырубка лесов повлияла на водную безопасность в своем диалоге критий платон описывает как из-за сведения лесов смывает склоны холмов. Поскольку контурная вспашка или террасирование не использовались, то при отсутствии растительности вода устремлялась вниз по склонам, унося с собой верхний слой почвы. Столкнувшись с проблемой управления коллективным поведением для решения подобных проблем с водой, большинство аграрных государств древности прибегло бы к нравоучительной идеологии. Так было в теократических государствах Ближнего Востока при конфуцианском и даосском подходе к управлению водными ресурсами в иудаистской правовой традиции. Но поскольку греческая политическая философия, по крайней мере в том виде, как ее установил Сократ, была этическим занятием, индивидуальным, а не коллективным по своему характеру, решение этих проблем коллективных действий не могло проходить исключительно через моральные нормы. Эти решения должны быть судебными и политическими. Хотя Платон в пятой книге Государства и доходит до радикальной общественной собственности, в труде Законы он представляет более реалистичный мир частной собственности. В диалоге между безымянным афинянином и Клинием из Кносса он описывает как людям в Афинах разрешалось вычерпывать воду, в которой они нуждались, не причиняя при этом вреда другим, что является основным правилом совместного использования. При таком правовом режиме люди могли нести ответственность за то, что они сделали, и за то воздействие, что они оказали на других. В одном известном судебном деле владелец участка Калликл Обвинил сына своего соседа Тисия в нанесении ущерба посредством стены, построенной вдоль дороги, разделявшей их владение. Каликл утверждал, что на участке Тисия имелся ров для отвода воды. Когда же его завалили, то после дождей вода с дороги хлынула на участок Калликла и принесла с собой большие разрушения. Демосфен, защищавший интересы ответчика, написал речь против Калликла, где доказывал, что Калликл практически не пострадал, а просто желает получить земли своего соседа и поэтому возбудил иск по пустякам. Такого рода тяжбы по-прежнему происходят спустя даже 2500 лет, являясь признаком водного ландшафта, где доминируют частные предприятия. Греческая философия развивалась в благоприятных условиях, Где в центре юстиции и политики была личность человека. В результате только правила, установленные самими гражданами, могли направлять общество в решении коллективных проблем. Вероятно, наиболее точно эту идею, лежавшую в основе афинского опыта, уловил Аристотель. В глубинах его политической философии было погребено противоречие между индивидуальной собственностью и общей ответственностью за регулирование между индивидуальными правами и коллективной ответственностью. Аристотель верил в моральное назначение Полиса. Граждане не просто платили налоги, они также вносили свой вклад в моральный проект, который, в свою очередь, связывал жизнь Полиса с идеей справедливости, а ее – с правами личности. Полис был одновременно и собственными отдельными гражданами, и их коллективной целью. Именно эта двойственная роль и привела к примату политики. Аристотель рассматривал государство как выражение личной свободы через гражданскую политику. Поэтому подходящим форумом для определения норм, направленных на коллективное благо, становилась не религия, а политика. Римляне полностью усвоят эту идею, и она станет центральной в республиканской традиции, которая дойдет до 21 века. Это был решающий момент в истории воды. В подразумеваемой глубокой связи между государством и его ландшафтом, между стремлением к личной свободе и коллективному благу, Аристотель уловил идеальные основы для всего последующего республиканского опыта.